Церковь. Призыв собрания. Первая община учеников Христа известна в истории под именем церкви ⁇ Эклесия ⁇ именем, являющим ее внутреннюю сущность. По-гречески, эклесия от глагола эккало призывать ⁇ означает собрание людей вследствие призыва, приглашения. Первые ученики Христа сознавали себя призванными учителем к объединению в собрание, то есть в церковь. Они не были ни последователями новой религии, ни приверженцами какой-либо новой идеологии или социальной доктрины. Объединяли их не отвлеченные принципы или ценности, но верность призыву, радикальным образом изменившему их жизнь – преобразовавшему фрагментарные частицы индивидуумы в единое тело церкви. Первохристианское собрание – не просто кучка людей, временные и случайно оказавшихся вместе. Эти люди живут постольку, поскольку составляют церковь, единое живое тело, и участвуют в его жизни как братья и сестры, вышедшие из одного и того же материнского лона. Они — члены единого органического живого тела. Аналогичное сознание обнаруживается в народе израильском на протяжении его истории. Израиль также представляет собой не объединение последователей определенной религии, пусть даже наилучшей, наиболее истинной, но прежде всего народ призванных, народ, который «живой Бог», явленный в непосредственном историческом опыте, призвал к выполнению конкретной миссии. Не теоретические убеждения и не религиозные верования, но призыв Бога собирает и объединяет 12 колен Израилевых в избранный народ, чья связь с Богом скреплена особым заветом или союзом. Это сознание отражено в греческом слове «синагога», буквально «собрание», обозначающем «собрание израильской общины». Как экклесия, так и синагога являются переводом одного и того же еврейского термина «гахал». Тем не менее, значение этих двух слов различно. Ученики Христа выбрали первое из них для обозначения своей собственной общины, прилагая второе исключительно к собранию иудеев. Церковь также представляет собой избранный народ, новый Израиль, облеченный особой исторической миссией – возвещать миру Новый Завет, союз, заключенный Богом с людьми во Христе Иисусе. Единство этого нового народа Божия отныне не зависит от какого-либо этнического фактора. Церковь есть община, открытая для всех языков. Она основана на новом завете с Богом, завете, запечатленном жертвенной кровью распятого Христа. Принадлежать к этому народу, быть членом тела церкви, значит совершать акт принятия нового завета, участвовать в преломлении хлеба и благословении чаши, то есть в евхаристической трапезе. Сегодня многие, похоже, забыли об этой основополагающей истине, определяющей и выявляющей Церковь. Церковь есть собрание вокруг евхаристической трапезы. Не учреждение, не религиозный институт, не иерархическая административная структура, не здание и служебные конторы, но народ Божий, собравшийся ради преломления хлеба и благословения чаши, Вот, что такое церковь. Некогда рассеянные чада Божии, Евангелие от Анна, глава 11, стих 52. Ныне собраны в живом единстве церковного тела. В Деяниях апостолов мы встречаем первое письменное указание на исходный принцип, конституирующий церковь. Верующие в апостольскую проповедь постоянно пребывают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 принимали пищу в веселии и простоте сердца. Деяние, глава 2, стихи с 44 по 46. Пасхальная трапеза. Но и евхаристическая трапеза, образующая и являющая церковь, не есть некое абстрактное установление, выдуманное учениками Христа. Как сам Христос, восприняв человеческую природу, обновил и очистил ее, так и Церковь преображает историческую плоть своего времени. Евхаристическая трапеза следует за еврейской Пасхой и является ее продолжением. Слово «Пасха» означает «переход». Для иудеев Пасха была важнейшим праздником года, напоминающим о переходе через Красное море и освобождении Израиля из египетского плена. Ежегодно вечером накануне торжественного дня каждая еврейская семья собиралась за праздничной трапезой и старейший в семье поднимал наполненную вином чашу, вознося Господу молитву в знак благодарения Евхаристии. Старейшина благодарил Бога за милости и обетования, дарованные им предцам Израиля и всему еврейскому народу, в том числе за чудесный переход через Красное море и освобождение из египетского рабства. Глава семьи делал первый глоток из чаши, которая затем шла по кругу, дабы все присутствующие могли пригубить благодарственного вина. Христос праздновал с учениками еврейскую Пасху в Иерусалиме накануне своего ареста и казни. Однако смысл «Тайной вечери» не в напоминании о Ветхом Завете, заключенном между Богом и избранным народом, не в воспоминании о верности Господа этому Союзу, подтвержденной многочисленными чудесами. Христос придает пасхальной трапезе новое значение, значение нового Завета. Отныне Пасха символизирует уже не переход одного избранного народа от рабства к свободе, но переход всего рода человеческого от смерти к жизни. В оплоти Христовой и в его крови уничтожена преграда, воздвигнутая между тварью и Творцом. Тварное теперь может существовать по образу нетварного, по образу истинной жизни. Плоти, кровь Христа принадлежат тварному миру, но такому миру, который не имеет ничего общего с бунтом против божественной любви. Тело Христова — тварная экзистенция, существующая как приношение Богу, как нечто неразрывно с Ним связанное, как выражение бесконечной благодарности, животворящей любви Отчий потому и евхаристическая трапеза церкви «Хлеб и вино» есть также творение, принесенное в дар Господу по образу бытия плоти Христовой. Под хлебом и вином, символами всякой пищи и всякого проявления жизни, церковь подразумевает весь тварный мир и возвращает его Богу. Она вручает жизнь твари, любящей воле Отца, и приносит Ему благодарение за эту экзистенциальную возможность, осуществленную Христом. «Сие творите в Мое воспоминание», — сказал Христос, разделяя между учениками хлеб и вино во время Тайной вечери. Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Воспоминание означает в Библии не просто ссылку или указание на минувшие события, но переживание и возобновление непосредственных отношений, то есть события жизни. Евхаристическое причащение хлебом и вином является восстановлением и обновлением связи между тварным и нетварным, осуществляемым посредством плоти и крови Христовых. Хлеб и вино Евхаристии – не нейтральные предметы, предназначенные утолять голод и жажду и обеспечивать индивидуальное выживание человека в мире, но творение Божие, благодаря которому мы входим в жизненосную связь с Отцом. Тварь соединяется с жизнью Творца через тело и кровь Христа, как утверждает Он Сам. «Примите и едите, сие есть тело мое». Сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Евангелие от Марка, глава 14, стихи 22 и 24.